996-ую ночь. Когда же настала 996-я ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливый царь, что когда слуга перснй рассказала Маруфу о своем положении, Маруф спросил его: "Как твое имя?" И Марит ответил: «Мое имя Абус Абусадат". И Маруф сказал: "О, Абус Абусадат! Что это за помещение и кто приколдовал тебя к этой коробочке?" О, господин, ответил Марит. Это помещение сокровищницы, которая называется Сокровищница Шеддада, сына Ада, что построил Ирем многостолбный, подобного которому не сотворено в мире. Я был ему слугой при его жизни, и это его перстень. Шеддад положил его в свою сокровищницу, но теперь он твоя доля. Можешь ли ты вынести то, что в этой сокровищнице, на поверхность земли? спросил Маруф. И Марит ответил: "Да, это самое легкое дело".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 А часть облик слуг, сказал он им. И они сделали то, что он им приказал, и 700 из них превратились в грузовых мулов, а оставшиеся 100 приняли облик слуг, а потом Марит крикнул своих помощников, и они предстали перед ним, и тогда он велел части из них принять облик коней, оседланных золотыми сёдлами и украшенных драгоценными камнями. И когда Маروف увидел это, он спросил: "Где сундуки?" И их принесли ему.